Глава 14. Лина сразу отказалась от предложения Тимура отправиться в один из ресторанов рядом с холдингом. Сегодня он не гонял ее с кофе и выглядел задумчивым. Она ловила украдкой бросаемые боссом взгляды, но лишь когда он считал, что секретарша не видит, почти не разговаривал, отвечал только по делу, на вопросы желающих попасть на прием. Лина успела обрадоваться, что с легкостью выиграет спор. «Наверное, Тимур переваривал догадку, что Егор ночует с ней в одной квартире. Может, решил не мешать и отстать?» Так было до обеда. Лина улыбалась, получив СМС, что отель забронирован. Завтра и послезавтра они с Тёмкой отдохнут на природе. Она занесла в кабинет босса кофе. Поставила чуть в стороне от бумаг и развернулась на выход под пристальным взглядом чёрных глаз. «Трусы или боксеры?» Прогремела, как гром среди ясного неба. Лина с удивлением повернулась, не понимая вопроса. «Что — Что? Тимур поднялся и быстро догнал ее, пригвоздив к двери взглядом. Большие руки вжались ладонями в створку по обе стороны от головы. Он навис над ней, огромной хищной птицей, заставив ускоренно биться сердце. — Хочу видеть твои глаза при ответе. Рельефные губы растянулись в усмешке. Так что носит Егор под брюками? Трусы или боксеры? Взгляд серых глаз заметался, выискивая возможность уставиться в пол. Громкий заразительный смех наполнил кабинет. Лине было не до веселья. Тимур не стал дожидаться в мучениях выдумываемого ответа, выдав вердикт. «Врешь! Егор ночевал не в твоей спальне!» Она проглотила ком. «Что это меняет?» Ему даже не надо касаться. Для нее все те же мокрые трусики рядом с обольстительным дьяволом. А для него? Вообще-то я тоже сегодня там не спала. Прикорнула рядом с сыном и очнулась под утро. Он приблизился губами к уху, обжигая дыханием. «Хочешь, скажу почему?» Она на автомате кивнула. Боялась, что он придет к тебе ночью. Тимур провел большим пальцем рядом с пухлыми губами, вызвав уже знакомое томление внизу живота и дрожь в ногах. Дьявол наслаждался смятением в серых глазах, прекрасно зная, как действует его магнетизм на любовь детства. «Можешь сопротивляться сколько угодно», цедил он слова, не отводя взгляда, забивал их по шляпку в метущееся сердце. «Ты моя женщина. Я твой мужчина». Повторю еще раз. Ты поспешила в ЗАГС, не там и не с тем. За полчаса до весны на батом било в уши голосом женщины из кафе. А Тимур продолжал. Пришло время исправить. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Ему бы остановиться и просто дышать. Лина менялась. Любое давление вызывало сопротивление. Тон босс остановился жестче, прогоняя желание соглашаться на все, что угодно. Только я смогу решить все твои проблемы. Юристы готовят бумаги на развод, иски о разделе имущества. На мировое соглашение по сыну подонок не пойдет. Тебе нужно собственное жилье с комнатой для ребенка. Все это могу дать я. Лина начала выстраивать забор, избавляясь от напрасных надежд. Егор предложил купить мне квартиру без всякого спора. От добра добра не ищут. Тимур наморщил лоб, чеканя слова. «Почему он до сих пор не занялся твоим разводом?» Она пожала плечами. Тимур усмехался, проговаривая мучающие ее мысли. «Ждешь, пока дегенерат объявится в городе и попытается выкрасть тебя или Артема? Он отец и муж. Имеет право». Лина сжалась при упоминании о Славике. «Мы под охраной!» Она подняла взгляд, моментально утонув в бездонной дьявольской черноте, с дрожью в голосе задавая вопрос. «Ты знаешь, что Слава уже в Москве?» «Мои люди следят за ним со дня твоего появления в офисе». Он нахмурился. «Всегда можно найти способ обойти охрану. Лучшая защита для тебя — выйти за меня замуж». «Я...» Мой, мне, меня. Сплошное самолюбование с серьезным лицом. Ни слова о чувствах. Егор начистил ему морду и... Забудь про моего друга. Скажи за все большое спасибо и живи дальше. Одно слово, и окажешься в другом крыле огромного дома. Со свидетельством о браке с обеспеченным мужчиной. Взгляд босса... Вместе с дыханием переместились на грудь, пойманные в капкан рук и слов мышки. Соски моментально затвердели, выдавая хозяйку. «Не хочу, чтобы он кроме души изуродовал и твое тело». Фраза мгновенно вывела Лину из состояния озабоченного зомби. «Значит, душа ничего не стоит? Главное, чтоб не попортили обертку». «Много красивых слов, а на поверку все тот же козлина». Она уперлась руками в мускулистую грудь. — Спасибо за заботу, но я как-нибудь справлюсь. Тимур нехотя убрал руки, парируя. — Вот именно, что как-нибудь. Боюсь, ты услышишь меня только в момент крайней опасности. Лишь бы не было слишком поздно. Он отступил на пару шагов. Она поспешно потянула на себя дверь, расслышав сказанное в спину. — Я инициировал проверку городского бюджета малой родины. Совсем скоро Славику будет не до тебя, уж его папочки точно. Лена с трудом сдержалась, чтобы не закричать: "Ес!" «Yes Слава без поддержки и связи отца превратится в ракетира. Лене тоже придется несладко. С одной стороны, уголовник Витя, с другой, садист Слава. И мама больше не сможет спонсировать беззаботную жизнь любимой крошки Сияешь? Лина хмыкнула, обернувшись на возглас Натальи. «Хорошие новости всегда приятно слышать». «Повышает зарплату?» «Куда выше?» «О родном городе». Она ухмыльнулась, заметив блеск в глазах любопытствующей. «У нас с Тимуром Аркадьевичем общая локация детства и юности». «Обедать со мной в кафе?» У Лины перед глазами промелькнули любопытные лица офисников из лифта. Пора дать им пищу для обсуждения, не то обозляться. Правильных не любит никто и нигде. С тобой. Узнаю Тимура Аркадьевича, где заказать ему столик или доставку, и выходим, а то лифта потом не дождешься. Помини черта. Тимур сам выходит из кабинета. Заказывать ничего не надо. Давно не был в нашем кафе. Нужно иногда спускаться в народ, интересоваться, чем подчиненные дышат. У Наташи глаза полезли на лоб. «С нами?» «Нет, позже. Нужно сделать пару звонков». Он вернулся в кабинет. Наташа молчала пару минут, пребывая в шоке. «В народ, говорит?» Она шептала, заглядывая в лицо Лины, не в силах смолчать. «Что странного?» Ангелина пожала плечами, представляя, какие выводы сделает беременяшка будет что обсуждать в последние месяцы до родов. Я отработала секретарем год. Он никогда не обедал в офисе. Все когда-то бывает впервые. Лина сидела одна за столиком в дальнем конце просторного светлого помещения, уплетая на удивление вкусный салат. Она утонула взглядом в смартфоне, переписываясь с Таней. Та передавала последние новости города. Лина не увидела, скорее услышала появление Тимура, и то не сразу. Внезапно установившуюся тишину нарушал хруст сухариков и ее Цезаре. Громкое. «Ты одна?» Лина оторвалась от экрана, почувствовав на себе множество взглядов. Тимур усмехнулся, усаживаясь в кресло напротив, не дожидаясь согласия. «Что ты делаешь?» Она шипела, чуть слышно, боясь взглянуть вглубь кафе. «Устраиваю скандал!» Он громко рассмеялся, наблюдая, как Лина краснеет. «Компрометирую, чтобы все знали о моем особом к тебе расположении!» Откинулся в кресле, принимая от официантки меню. «Не я первый женюсь на секретарше. «Зачем?» «Отрезаю пути к отступлению. Помечаю территорию. Назови это как угодно!» Лина тяжело вздохнула, заметив, как официантка что-то шепчет следящему за столиком бармену. «Зачем?» «Пора ускорить процесс. Мне скучно. И хочется хорошего секса». Он глотнул свежевыжатый апельсиновый сок. «Что делаешь на выходные?» «Отдыхаем с Егором в Подмосковье. Отель с бассейном. Программа для Тёмы. Следующий проведете со мной. Покажу дом». Лина не успела ответить. Этот взгляд она могла почувствовать сквозь стены. Тяжесть и парализующий страх. Она склонила голову, боясь встретиться с ненавистью и презрением в зеленых глазах. «Что с тобой?» Тимур протянул руку к побледневшей, как смерть секретарши. Она прошептала дрожащими губами. «Слава здесь! Я его чувствую!» Тимур соскочил с места, рванув к двери но там уже никого не было».